«Человечество обучаемо». Теперь и с этим почти всегда неверно цитируемым фрагментом мы уже можем разобраться. Правда в том, что человечество и необучаемость в одном предложении были упомянуты Уинстоном Черчиллем в речи в Университете Цюриха 19 сентября 1946 года. Это предложение представляет собой риторический вопрос. Нужны ли дальнейшие потоки агонии? Неужели единственный урок истории в том, что человечество необучаемо? Да прибудут справедливость, милосердие и свобода. Народам нужно только пожелать этого, и все достигнут своих искренних желаний. В общем, речь посвящена пагубности, преследования идей превосходства одних народов над другими. И именно в этом состоит урок истории, который человечеству необходимо усвоить. И хотя забвение, как мы заметили, необходимый инструмент человеческого обучения и познания, именно об этом забывать нельзя. Когда-то в «Играх возможного» мы упоминали поступок отказа от попыток понимания. Смысл здесь только в том, что общее для всего человечества пространство вымысла и коммуникации, фактически и делающее популяцию нашего биологического вида человечеством, должно использоваться по назначению для установления понимания постоянно и непрерывно. Оправдание отказу от попыток понимания быть не может, ни из соображений какого-либо превосходства, ни из каких угодно других. Сделаем этот мир лучше, что уж, если не для приближения к осознанию того, что делает человечество, человечеством затевалась вся эта глобальная цифровая информационная сеть, то для чего? Неужели для горького послевкусия от потерянного времени? И учиться будем, и решать внимательно и ответственно более чем глобальные проблемы несоответствия действительности ее информационным моделям и уязвимости манипулирования вымыслом с применением информационных технологий будем контролировать, чтобы разумное использование возможностей вымысла не останавливалось, поблуждать в тумане мракобесия, которое кому-то время от времени может приносить какие-то выгоды. Взялись быть человечеством, так будем. Всеобщей атмосферы вымысла хватит всем кто умеет дышать.